Если Апперманы снижали цену только на 5%, то уже кое-кто из клиентов предпочитал покупать в христианской фирме. Под нажимом Национал-социалистской партии власти изыскивали всевозможные поводы для придирок и каверс. Генрих Вельс выиграл бой. Разница в ценах на его и Аппермановские товары сокращалась всё более и более. Внешне однако Фирма Аферман продолжала сохранять с фирмой Вельс хорошие отношения. Более того, по настоянию Жака Лавенделя, и доверенного фирмы Бриггера, Генрих у Вельс удали понять, что он может начать переговоры о слиянии обеих фирм. Или, по крайней мере, о более тесном их сотрудничестве. Если бы такая сделка состоялась, с фирмы Аферман было бы снято клеймо еврейской фирмы. и, несомненно, войди в Вельс с компаньоном, власти стали бы смотреть сквозь пальцы на кое-какие нарушения фирмой тех или иных правительственных декретов и распоряжений. Успехи Аперманов гораздо сильнее били по честолюбию Генриха Вельса, чем по его жажде наживы. Но он был счастлив, что его мастерские идут в гору. После некоторых предварительных разговоров с господином Бригером Вельс получил даже письмо, составленное в весьма вежливом тоне. До фирмы, мол, дошли слухи, что у него Вельса есть к фирме Аперман кое-какие предложения, имеющие целью установить еще более приятные формы сотрудничества, чем до сих пор. Фирма весьма заинтересована и просит его заехать для личных переговоров 16 ноября в 11 часов утра в контору. И вот он сидит в приёмной и ждёт. Генрих Вейльс, представительный мужчина. У него открытое, суровое лицо, широкий лоб, изрезанный глубокими морщинами. Генрих Вейльс человек порядка. Точность одно из его правил. Кто, собственно говоря, сделал первый шаг? На заседании союза мебельных фабрикантов доверенный бриггер рассказывал ему о затруднениях, которые теперь испытывает фирма Оперман. Бриггер буквально навел его на некоторые вопросы. «Сейчас уже не докопаешься, кто сделал первый шаг». Как всегда, Генрих Вельс явился сюда с предложением, которое и для него не убыточно, но, пожалуй, гораздо более выгодно для конкурента. Только конкурент, видимо, не желает признавать это обстоятельство. Он посмотрел на часы. Офицер запаса, всю войну проведший на фронте, он привык к пунктуальности. Не было еще одиннадцати, когда он пришел сюда. И вот он сидит здесь. А эта наглая сволочь заставляет его ждать. Одиннадцать часов десять минут. Суровое лицо Генриха Вельса темнеет. Он подождет еще десять минут, не больше. А там пусть сами расхлебывают кашу. С кем, однако, ему придется иметь дело? Генрих Вельс плохой знаток людей. Тем не менее, он хорошо знает, кто в фирме Аферман поддержит его проект и кто будет против него. Густав и Мартин Аферманы люди несносно высокомерные, с чисто еврейской спесью. С ними ему ни за что не договориться. С доверенным бригером, хоть это не просто еврей, а целая синагога, сотолковаться легче. Возможно, что их соберётся 5-6 человек, да ещё вероятно, они пригласят своего юрисконсульта. Бой будет нелёгким. Ему придётся сражаться против превосходящих сил противника. И всё-таки, уж он своего добьётся. 11 часов 20 минут. Он ждёт ещё 5 минут. Они хотят, чтобы он прирос к стулу ещё 5 минут, и он сотчтёт свои предложения. за давностью потерявшими силу. И тогда прошу покорно, господа хорошие. 11 часов 25 минут. Он уже выучил на зубок номер мебельного торговца, который лежал на столе в приёмной, а не там в конторе чертовски долго совещаются. К добру ли это? Была бы здесь хоть секретарша, чтобы послать напомнить о себе. Безобразие. Но он вместит им это старицей. 11 часов 26 минут. Его просят в кабинет. Мартин Оперман сидит один. Генрих Уельсу кажется вдруг, что он предпочёл бы иметь дело с пятью-шестью противниками, чем с одним Мартином. Мартин самый вредный, с ним трудней всего справиться. Мартин Оперман встаёт на встречу Генриху Уельсу. «Прошу прощения, я заставил вас ждать», — говорит он учтиво. Мартин намеревался было проявить еще большую учтивость и привести причину своего опоздания, но суровое, тяжелое лицо Вельса, как всегда, оттолкнуло его, и он не сделал этого. «К сожалению, в наши дни единственное, чем деловой человек обладает в избытке, — это время», — мрачным, скрипучим голосом ответил Вельс. сонные глаза Мартина Обермана, сосредоточенно и серьёзно, оглядывают крупную фигуру Вельса. Мартин старается говорить, возможно, учтивее. Я долго и всесторонне обдумывал ваше предложение, господин Вельс, говорит он. В принципе, мы согласны обсудить их, несмотря на целый ряд сомнений.